Глава двадцать вторая. Каморка нубской кельи на этот раз при входе в игру появилась мгновенно. Лена лежала на кровати, ощущая, как пропадает остаточная нервная дрожь, вызванная последними переживаниями. В цифровом же теле удивительная легкость, что на контрасте кажется чудесной. Девушка сладко потянулась, а толстое влажное одеяло отлетело в сторону. Показалось, что запросто может сейчас сделать стойку на руках, даже всего лишь на указательных пальцах. Захваченная этим ощущением тут же попробовала вскинуть ноги вверх, но удержать равновесие не удалось, только кувыркнулась по соломенному матрасу и и философски сказала подушке, наволочка которой как-то насмешливо скривилась складками. Увы, в реале не умею, не получается и в виртуале, хоть изловчись вся. Двойная иконка баффа «Сила Реала» доложила, что утренние упражнения прибавили еще ловкости. А вчерашние, судя по таймеру «Тикающему рядом», пропадут уже через пару часов, поскольку закончатся сутки. Девушка покрутила настройки и слила воедино два значка бонусов, оставив лишь счетчик первого, чтобы просадка статов не стала внезапной лена вспомнила как не удалось выжить утром намеченные сорок сокращений пресса и ведь не виновата совсем почти ведь и не дразнила лёшу чуть чуть только она улыбнулась было однако улыбка сразу поблекла радостное ощущение легкости на минуту закрывшиее мрачные мысли отошли на задний план даже не представляю что сейчас творится в городе пробормотала девушка кошмар какой то и макс бржуть Кассиди вздрогнула и, подтянув колени руками к подбородку, легла на них щекой, как Аленушка у омута на известной картине. Но в жутики погружаться некогда. Она встряхнулась и уверенно сказала себе. «Так, работа прежде всего. Как говорит лёша нечего гадать, Солнцева. Соберись. Надо заскринить обновленный после включения военного положения интерфейс нубских помещений и пополнить базу данных. Так, добавилось еще два режима». Чтобы перевести комнату отдыха в режим склад, необходимо обеспечить ее полками, позволяющими выставить на них предметы. Минимальная вместимость 10 кубических метров. Внимание! Грузоподъемность вместилищ зависит от материалов, технологий и наименования. Внимание! Предметы, расставленные на полу, минусуют объем вместилищ независимо от заполнения полок. Девушка кивнула. «Ну, здесь всё ясно. Этот режим на наше торговое будущее, если, конечно, это будущее у гномов есть». Она вздохнула и постучала двумя медными ключами друг о друга. Помещение кельи огласило немелодичное бряканье. Лена посмотрела на деревянную дверь и сунула один из ключей в инвентарь. Затем пробормотала, рассматривая зубцы и выступы другого ключа. «Склад пока не интересует, а вот режим хранилища — да». Она открыла третью возможность базового помещения и прочитала. Чтобы перевести комнату отдыха в режим хранилища, необходимо удалить из него все предметы мебели. Хранилище предназначено для хранения крупнообъемных и рассыпных предметов. Внимание! Сундуки, чемоданы, шкафы и полки не являются крупнообъемными предметами, независимо от размеров. При помещении их в хранилище рассыпные объекты переместятся в них заполнив объем по максимуму. Остатки отправятся в ближайший коридор. Помещение в этом случае превратится в течение 10 минут в склад. Лена заскриншотила информацию, поднесла ключ к лицу и тихонько свистнула в дырочку на торце. Губы пощекотала вибрацией. Она провела по ним языком, ощутив солоновато металлический вкус меди, и очередной раз поразилась детализации ощущений в игре. Потом мысли вновь перескочили к хранилищу, и она задумчиво проговорила. Странно, но вот телега, полная товарами, прекрасно вкатилась в это самое хранилище. Что, если внести сундук или чемодан, можно будет просто перебросить в них? Стоп, не поэтому ли, принципу работали терминалы разгрузки на захребетном рынке. Лена записала в блокноте напоминание «Спросить при случае», а разум уже вцепился в другой вопрос. «Но как громодар загнал телегу в хранилище до объявления осадного положения, после которого у меня появились дополнительные функции нубских келей? Видимо, неписи могут открывать недоступный игрокам функционал. Старейшина ведь просто выдал нам по ключу и порекомендовал запирать. Мол, товар дорогой и много, не вгоняйте гномов в соблазн. Особенно новеньких». К бессмертным прыгунам в разломы у местных доверия мало. Наверное, не просто так. Лена вздохнула и вновь обвела взглядом свою уютную келью. Дрова и угли в камине потрескивают, наполняя комнатку теплом. В экономичном режиме их хватит еще на 12 часов, а пополнить легко. В стенной нише целая куча угля, которую она не поленилась натаскать с площади. На столе горка печеней, что хоть уже и подсохли, но еще вполне годные вкусняшки. Процесс очерствения у них остановился почему-то на 50%. То ли плесени тут нет, то ли рецепт так работает, но все это потом. Хоть и не хочется, но нужно выбираться в жестокий игровой мир, где кархан режет детишек, где сгущаются тучи непоняток в верхнем городе, а за горизонтом уже скачут верхом на злобных пауках темные эльфы. лёша прав, игрокам отсидеться не выйдет кассди решительно сжав губы открыла дверь и едва не бросилась обратно поскольку к ней внезапно устремился без бороды и разовощеки гном он радостно завопил тетя касса наконец то